Магия черных кошек. Еще один пациент, Рита Романченко. «Рита, расскажите мне об Арине Кутлер. Кто она такая и что это за история с кошкой?» Рита вздохнула. «На самом деле история очень простая». «Простая история? До сих пор не могу поверить, что вы ее от меня скрыли. Если бы это меня столкнули с платформы под поезд, я бы мигом все про себя рассказал» какого размера у меня трусы и где похоронен мой троюродный дедушка? Рита, поймите, я ведь не из праздного любопытства к вам пристаю с расспросами. Коли уж я взялся за ваше дело, меня естественно интересует все странное и необычное, выходящее за рамки общепринятого. И даже самое незначительное на ваш взгляд событие может послужить прологом к решению всех проблем или как минимум к правильной оценке происходящего. И когда ночью в ваш дом, забирается неизвестный и говорит, что он пришел проверить, как тут киски живется, а я ни о чем таком даже не слышал, мне становится досадно. — Кстати, вы рассказывали про то, что у вас хотели кошку украсть, помните? — Я решил, что это ерунда на постном масле. Теперь понятно, что я зря расслабился. То есть вы меня, попросту говоря, с важного следа сбили. — Извините, Арсений, я считала, что это не имеет отношения к делу. «Имеет или не имеет, я сам решу. Тут ведь деньги замешаны, если я правильно понял этого вашего инспектора, проверяющего или как его там». «Ль-легата», — подсказал Белкин. Рита обеими руками поправила свои черные локоны, освободив лоб, на котором залегла озабоченная морщинка. «Арина Михайловна кутлер моя пациентка. Очень милая пожилая дама. Много лет назад была довольно известной балериной». Потом преподавала в балетных и театральных студиях. У нее масса знаменитых друзей, учеников и даже поклонников. Мы с ней почти подружились». «Почему почти?» заинтересовался странным определением отношений к кудесников. «В общем, нам в клинике запрещали поддерживать внеслужебные отношения с клиентами. Не только с мужчинами, но и с женщинами тоже. Это касалось всех специалистов». «Даже несмотря на то, что вы их на дому принимали...» «До закрытия клиники это не практиковалось. Сейчас вынужденная мера, вы же знаете». «Да уж знаю». Нас очень сблизило то, что мы обе страшные кошатницы. Я рассказала, что у меня четыре чёрные кошки. Она так смеялась, просила фотографии показать, потом напросилась в гости. Оказалось, что и она предпочитает чёрных кошек. У неё и была чёрная, и она собиралась завести ещё». А теперь, как она мне сказала, у неё появилась прекрасная возможность посмотреть, как это выглядит в квартире. Я сначала отказывалась, объясняла, что у меня могут быть неприятности, но она очень настойчивая и обещала всё хранить в тайне. В общем, приехала, посмотрела, всё ей понравилось, особенно, как они все живут в одной комнате. — И что? Завела ещё одну? — вяло поинтересовался Арсений, которому, честно говоря, вся эта кошачья тематика прискучила. Его больше волновал убийца, которого они вполне могли сегодня накрыть. Нет, даже наоборот, все случилось довольно неожиданно. Приезжает однажды Арина Михайловна в слезах. У нее вдобавок ко всем болячкам, которыми страдают профессиональные танцовщики, неожиданно обнаружилась аллергия. И самое ужасное, на шерсть животных, то есть и на кошачью шерсть тоже. Она сначала отказывалась верить. Искала другие причины недуго, но все оказалось именно так печально. Единственный выход — убрать из квартиры животное. А любила она свою Изольду, эту самую черную кошку, очень сильно. И что значит убрать? Несколько месяцев пыталась терпеть, но все-таки не выдержала. Стала искать, куда отдать любимицу. Родственники и знакомые ей отказали. Помню, как Арина Михайловна приезжала в клинику на сеансы и плакала. Я тогда подумала, может быть, взять кошку? А тут Арина Михайловна сама завела разговор. Не соглашусь ли я помочь? Причем за деньги. Я сначала отказалась от оплаты, но она и слушать не захотела. Вот, собственно, и все. Раз в месяц мне присылают деньги, довольно приличные. И еще одно... Сама Арина Михайловна навещать Изольду не может. Поэтому приезжает ее помощник. Посмотреть, как живется хозяйской любимица, как она выглядит и так далее. Фотографирует, потом отчитывается. Правда, последнее время он зачастил, но, скорее всего, по собственной инициативе. Наверное, хочет выслужиться. А этого Парамонова я ни разу в глаза не видела. Наверное, новенький. «По-моему, вас хотят выставить в неприглядном свете, поймать на чём-нибудь», — задумчиво сказал арсении. «На чём же он собирается меня ловить?» — растерялась Рита. «Что вы сами съедаете корм или подвешиваете Изольду за хвост к люстре?» Рита не нашлась, что ответить, и лишь укорезненно взглянула на сыщика. «Ну хорошо», — посерьёзнил Кудесников. «И как долго кошка будет у вас? Всю оставшуюся жизнь?» Арина Михайловна предпринимает самые серьёзные меры, чтобы вылечиться. Она считает, что это реально. А вы как считаете? Я не знаю. Всякое в жизни бывает. Но как дипломированный медик я бы дала отрицательный ответ. Рита, а вас всё в этой ситуации устраивает? Взаимоотношения, оплата? Да. Оплата же, я говорила, более чем щедрая. С Ариной Михайловной мы часто по телефону разговариваем. Она постоянно в гости зовет. Кудесников от дальнейших расспросов отказался, но поставил в уме крестик. Об этой Кутлер нужно было узнать поподробнее. Если бы не другие дела, он бы не уехал с раннего утра и не увез с собой Белкина. Однако ни свет ни заря позвонила Фаина, родная тетка Марины Попаскиной, и заявила, что желает встретиться с Кудесниковым как можно скорее для приватной беседы. Он назначил ей встречу в центре города, на бульваре возле пруда. Риту Арсений отвез в Москву, велев сидеть дома и носа из квартиры не высовывать. Белкин был высажен по дороге недалеко от входа в метро и отправлен к компьютерщику Вадьке за готовыми распечатками. Ему предстоял титанический труд – просмотреть все имеющиеся в Москве названия кофеин и отметить те, в которых встретятся буквы СТР и чей логотип выполнен в коричнево-синей гамме. На этот след Арсений возлагал огромные надежды. От Белкина их не скрывал, и тот страшно волновался, рассчитывая порадовать своего наставника неожиданными результатами. На встречу с Кудесниковым Фаина надела открытый сарафан, в вырез которого было стыдно заглядывать. Таким он оказался глубоким. На лице ее было слишком много румян и помады, А на пальцах поблескивала полдюжины колец. «Вот, наконец, и вы, Арсений!» — заявила она, хотя сама подошла позже назначенного времени, и сыщик уже ждал ее на условленном месте. «И ты, котик, здравствуй! Хорошо, что вы не отказались от встречи. Мы должны прояснить важный вопрос. Он не дает мне покоя ни днем, ни ночью». Как только Фаина подошла, Мерседес спрыгнул на землю и забрался под лавку, схоронившись за ногами хозяина. Фаина ему почему-то не нравилась. — Это касается ваших взаимоотношений с убитым? — закинул удочку Арсений. — Ну, я бы не назвала это взаимоотношениями, — передернула плечами Фаина. Она уселась в настораживающей близости от своего собеседника, достала из сумочки сигарету и немедленно прикурила, — отравив прекрасный воздух одним мощным выдохом. «Вам наверняка уже выболтали всю правду о моем автомобиле», сказала она презрительным тоном. Презрение, надо полагать, относилось к тем, кто болтал. «В общем, да. Тамара сказала, что Андрей Иванович дал вам денег в долг. На крутую тачку». Марина подтвердила, что это те самые, которые они с супругом копили на квартиру. Фу! рассмеялась Фаина, едва не подавившись дымом. «Те самые! Моя племянница — глупая курица, которая не желает видеть дальше своего носа». «Что вы имеете в виду?» — заинтересовался Арсений. Тетка представлялась ему настоящим кладом на каблуках. Если правильно подобрать ключик, из ларца выскочат драгоценные сведения, которые так ему нужны. Судя по всему, Фаина намекала на то, что у на денег было гораздо больше, чем предполагает его жена. Арсений, разумеется, сразу после известия об убийстве, поинтересовался наследством, которое оставил Марине супруг. Та призналась, что никаких особых сбережений нет. А если у мужа и была заначка, то она ее еще не нашла. — Я имею в виду, — развела свою мысль Фаина, — что Андрей жил совсем не так, как предполагает Маришка. — А как? на широкую ногу. Эти деньги, которые он мне одолжил, были для него чепуховой тратой. — А сколько он одолжил? — спросил Кудесников равнодушным тоном. Вряд ли она скажет правду, но попытаться стоило. — Тридцатку. Я добавила ее к своим собственным сбережениям и исполнила свою мечту. — Поздравляю. И что теперь будет с этими деньгами? Они оба стали смотреть на прут на берегах которого спасалось от жары столько молодых людей и девушек, что их хватило бы на целый институт. «Если Маришка захочет, чтобы я их вернула, верну. Но, думаю, она и так обалдеет от тех сокровищ, которые со временем обнаружит. Наверняка у Андрея есть банковская ячейка, какие-нибудь счета. Вот увидите, она окажется миллионершей». «Откуда такая уверенность? Зарплата бухгалтера даже очень и очень высококлассного». Не позволяет так роскошествовать. Намекаете на то, что не все его доходы были честными? Да как сказать? Фаина, пожалуй, с горелыми плечами. У него был какой-то бизнес, нелегальный. Перед мысленным взором Кудесникова вереницы принеслись съемная квартира, красавица Ася Стручкова в вечернем платье, бизнесмены, которых она окручивала, воображаемый портфель с ручкой, замутанной изолентой, Муж Аси, повешенный на столбе возле дома Риты, которую все в деревне считают ведьмой. «И вы знаете, какой?» — голос Арсения сделался низким и бархатным, как у проститутки, почуявшей деньги. На самом деле он готов был визжать от нетерпения. Однако Фаина, как назло, только что прикончила первую сигарету и теперь неторопливо принималась за следующую. «Понятия не имею». Знаю только, что она оказывала какие-то услуги успешным дельцам. Думаю, это как-то связано с их деньгами. В конце концов, Андрей хорошо умел делать только одно — считать бабки». «Логично», — пробормотал Кудесников. «А кто-нибудь еще знал о том, что у Андрея Ивановича денег гораздо больше, чем можно предположить? И что Марина станет богатой вдовой?» «Ха! Я знаю, о чем вы подумали». Будто Стас Елагин прикончил мужа своей возлюбленной, чтобы жениться на ней и убить сразу двух зайцев. Ну, насколько я понимаю, сам он звезд с неба не хватает. Маришка никогда не выйдет за него, даже если станет трижды вдовой. И он отлично об этом знает. «Зачем же тогда столько лет ходит в друзьях?» «Нет, это наверняка любовь. А влюбленные не очень сильно задумываются о материальной выгоде». Поверьте моему мужскому опыту. Он мог совершить убийство во имя страсти. — А я в это не верю, — стояла на своем Фаина. — Да и в друзьях он ходил скорее по привычке. Кудесников готов был с ней не согласиться. всё то время, что он наблюдал за Елагиным, тот казался искренне взволнованным и всерьез беспокоился о Марине. Может быть, он блестящий актер, но сыщик в этом глубоко сомневался. Убить соперника на станции метро, неподалеку от которой находится твоя квартира? В конце концов, это не нападение в состоянии аффекта, а запланированное злодейство. Зачем же так подставляться? Скорее всего, на Елагина элементарно хотели бросить тень. «Откуда вы узнали, что у Андрея Ивановича бизнес и лишние деньги?» — спросил он, стараясь казаться не особо заинтересованным. «Я вынудила его признаться» практически шантажом. Она хрипло-хохотнула, и сережки в ее ушах закачались. Меня пригласили на одно торжественное мероприятие, где я нос к носу столкнулась со своим родственничком, который разгуливал под ручку с очаровательной блондинкой. Кудесников не назвал бы Асю Стручкову просто очаровательной блондинкой. Это звучало слишком банально. Судя по фотографиям, она была великолепной, бесподобной и сияла, как солнце. Андрей потерял дар речи, а когда я ободряюще похлопала его по щеке, спетушился и стал уверять, что это лишь бизнес, один только бизнес, ничего, кроме бизнеса. Что благодаря этой женщине он зарабатывает хорошие деньги. Их связывает только материальный интерес. «Знаете, я ему поверила. Блондинка не обращала на него внимания». «Ну, если вы понимаете, о чем я». Между ними не было ничего такого. Ни одной искры не проскочило. Ни одного особенного взгляда они не бросили друг на друга. Блондинка подходила к кому-нибудь из гостей, некоторое время разговаривала с ним, а потом подзывала Андрея. Надобность в ней сразу отпадала, и она отправлялась выискивать новую жертву. «Вы наблюдали за ними весь вечер», — усмехнулся Кудесников. «Конечно. Я сразу поняла, что мне обеспечен беспроцентный кредит на машину. Это было так здорово!» «А племянницы вы не пытались намекнуть на то, что ее муж, возможно, непростой обыватель и кроме стабильной работы имеет побочный доход?» «Ну вот еще. Она дурочка наша Маришка. Да я вам уже говорила об этом. Вы и сами наверняка все поняли. Наивность, которая не пристала взрослой женщине». «Иногда мне хочется ее как следует встряхнуть». «Ее и без вас встряхнули», — не удержался от шпильки кудесников. «Так вы вызвали меня для того, чтобы рассказать, будто не собираетесь отдавать вдове деньги, занятые у ее мужа». «Да ладно вам», — отмахнулась Фаина, глядя на Мерседеса, который вылез из-под лавки и принялся оживать острую травку, вызывая бурное умиление прохожих. «Я хотела сказать вам, что Томка задумала жуткую глупость». «Какую же?» — рассеянно спросил Арсений, натягивая цепочку, чтобы кот не ушел гулять на другую сторону тропинки. После того, как Маришку снова вызвали на допрос, она решила, что сестру вот-вот арестуют, и теперь хочет признаться в убийстве. «Пока милиция разберется в том, что она врет, вы как раз отыщете настоящего преступника». «Зашибись!» — пробормотал сыщик. «Мысль уникальная». А если я никого не найду, а милиция решит, что Тамара говорит правду и искать больше не стоит? Ладно, забудьте, я сам поговорю с ней. Уж будьте так любезны. Несмотря на то, что Томка безумно влюблена в Елагина и бешено ревнует его к сестре, Маришка ей дорога. Когда Фаина ушла, выразительно покачивая бедрами, Арсений взял Мерса на руки и спросил у него. Господи! почему клиенты всегда мешают расследованию? Думаю, это какой-то неизвестной науки закон природы. Когда выйду на пенсию, попробую его достойно сформулировать.